Глава семнадцатая. Остро завонял обсидией. Идущий впереди Дэн чуть замерил шаги, принюхиваясь и глядяясь в одному ему известные ориентиры. Район откровенно трущобный, застроенный одно- и двухэтажными халупами, по большей части откровенным самостроем. Сложно поверить, что все это расположено по соседству с благополучным районом, но так оно и есть.、В、США, особенно в Нью-Йорке, контраст небоскребов и трущоб особенно разительен. Подобные строения я видел не раз в Азии, а в благополучных США только на фотографиях времен Великой Депрессии и ранее. Впрочем, чего это я? Экзотика матиё. Низенькие самодельные двери из нестроганных досок, низкие потолки, меньше уходит тепла и строительных материалов поменьше требуется. Небольшие окна собраны по большей части из осколков, а куски рваного брезента заменяют то окна, а то и стены. И запах. Канализация здесь отсутствует как таковая, да и с вывозом мусора большие проблемы. Правда, его и немного. К делу пытаются приспособить все, подчас самыми неожиданными способами. Консервная банка, опустев, служит сперва кастрюлей или тарелкой, а после прогорев на огне или проржавев, миской для собаки или кровельным материалом для сарайчика. Синой воняет так, что перебивается даже запах экскрементов под ногами. Близко. «Америка!» — невнятно прогундосил Зак, с силой зажимая нос левой рукой. Правую он держал в кармане пиджака, не выпуская пистолет. «Великая страна!» «Теперь вижу, какой ценой. Здесь в основном Мексы живут. Ну и так, всякой твари по паре. Рассеянно отозвался Андерсон, так же гнусаве. И поверь, насчет тварей я не преувеличил». «Шуточка понравилась!» Вокруг послышались смешки и сочные комментарии. Братья не слишком обращали внимание на неслышно скользящих вокруг местных жителей, идущих по своим делам или враждебно наблюдающими за нами, сидя на порогах убогих домишек. «Не стоит», — шепчу тихонечко президенту, — «как бы к ним не относиться, но это их дом, а мы здесь в гостях». «Да что... да что угодно», — прорывается раздражение, — «мы у них дома». Вот почувствует себя человек оскорбленным. А дальше только гадать можно, чем дело закончится. Один свою гордость подальше спрячет, а другой револьвером в тебя разрядит. Потому как терять ему ну совершенно нечего. В тюрьме, конечно, хреново, но там хотя бы крыша над головой, койка с матрасом и одеялом, да кормят три раза в день. Поверь, для некоторых из местных это очень заманчиво. Не подумал, согласился Давид нервно, дернув глазами по сторонам. Все, парни, прекращаем шуточки. Решили уже. Безшумно, но это он так считает. Возник Дэн за моим плечом. Вон за теми домами пустырек небольшой, там и бои проходят. Половина двадцать восьмого. Подмигивает Хуриничка и родственник кивает с еле заметной улыбкой. Сам видишь. Объяснить не нужно. Фантастический, неуместный Леопандерсон на все разъяснил. Но не понимают люди, выросшие с серебряной ложкой в рту, что у нищих могут быть чувства и мечты. Не говоря уже об отвечающихся приоритетах, привыхали к безмолвным угождающим слугам, улыбающимся остроумным выходкам молодых хозяев, даже если у самих от гнева скулы сводят. Ну и попутали. Ерет собак. Глубоко мысленно заметил кто-то из студентов, прислушиваясь к зловому лаю. Протиснувшись через узкий лабиринт, вышли на узкий пустырь, примерно семьдесят на тридцать метров. Толпа мелкоуголовного сброда нехотя расступалась, подглядывая то на нас, то куда-то на крыше домов. Снайперы. Мелькнула и пропала мысль. Это, конечно, вряд ли, но какое-то прикрытие от полиции есть. Да и не только полиции. Вот в жизни не поверю, что копы с гангстерами не договорились на такой случай. Экскурсанты выгодны и тем и другим. Копы надеются на увеличение финансирования оборудования. Ну а гангстеры хотят приманить богатеньких на криминальную экзотику. Гловари банд в большинстве своем не глупые и прекрасно понимают, что если на собачьи бои будут ходить парни из братс, то хренос два полиция будет закрывать эти самые бои. Да и вообще иметь какой-то выход, а то и мелкий компромат на будущих хвратил политики и бизнеса, всегда полезно. Фалька, протиснувшись сквозь толпу, протянул руку какой-то праныра. Гостов, Фалька. Ваш чичероны в этом мире. Примечание: чичероны устаревшая проводник, дающий пояснения туристам при осмотре достопримечательностей, гид. Роза совершенно ближневосточная, несмотря на светлый колер, и очень продувная. Про таких говорят, так и тянет проверить на месте или кошелек. Лично у меня такие типы вызывают брезгливость пополам с агрессией. Видя, что не спешу пожимать руку. Густав хихикнул, показав крупные кариозные передние зубы и став необыкновенно похожим на человечинного крысюка. Заместо гида сегодня, пояснил Дэн, также неспешащий пожимать руку проходимцу. Букмекеры так на все руки сволочь. Фальк зажмурился, будто от удовольствия, но из прищуренных глазок полыхнула ненавистью мелкого падальщика к более удачливому хищнику, стоящему выше в пищевой цепочке. сказать дано, что придавил его потихому или намекнул кому об услуге, зубдаю тут что-то личное замешано и не сегодня, так лет через десять этот крюсюк найдет возможность укусить по больней. Ага, ага, захихикал Густов, я все могу. Ставки, господа, делаем ставки. В первом бою Чандлер, прославленный во многих боях Петбуль, встречается с Цезарем. Ограждения нет, опасливо сказал Зак, глядя на беснующихся собак. «А ну как сорвутся?» «Бойцовые», — в тоном профессионала, — ответил Джокер. «Они не на людей, а на других собак натасканы. Так-то могут, если хозяина защищают. Но если другая собака перед ними, то бояться нечего». «Да и с пистолетами здесь столько народа, что добежать не успеет», — добавляю я. «Нас больше двух десятков, и все вооруженные». «И не только вы», — осклабился какой-то шпанистого вида утырок, стоящий метрах в трех от нас. Не только вы богатенькие, так что ведите себя. Сзади ему прилетел удар по почкам и утырок согнулся. Сколько раз говорить, Джо. На боях никого не задирай. Еще один инцидент и пускать перестанем. А пока пошел вон. Тедди я. Вон сказал. Извините, джентльмены. Страж порядка, если можно так выразиться, оставленники бандитов, приподнял шляпу и чуть улыбнулся, разжав тонкую, будто прорезанную ножом полоску губ. Стабок больше нет, заорали букмекеры практически одновременно. Пользуясь преимуществом молодости и сплоченной команды, протискиваемся в первые ряды, чтобы успеть увидеть, как отпускают собак. Со стервинальным хрипом сыно летели друг на друга. Скотство, прошептал бледный Зак. Судя по лицам, многие из членов братства согласны с ним, но взгляды никто не отрывает. Тот случай, когда завораживающе страшно и противно. Да и кажется все время, что если отвести глаза или прикрыть их хоть на секунду, то эти хрипящие комки злобы начнут рвать не друг друга, а именно тебя. Сравнительно мелкий питбуль, покрытый многочисленными ранами и залитой кровью, не сдавался. Более рослый и шустрый соперник, чью породу я прослушал, а опознать так и не сумел, пользовался волчьей тактикой — укус, отскок. Да и сам он, волчьего типа, похож на мохнатую овчарку. Душераздирающий виск возвестил о победе Питбуля, дождавшегося таки момента и вцепившегося в морду овчарки, грызя ее в верхней части. «Смерть! Смерть! Смерть!» — скандировали зрители, поставившие не просто на победу, а на гибель собаки в бою. Собак растащили, а овчарку после короткого осмотра, раздусованный хозяин, застрелил из громадного револьвера с коротким стволом. В толпе начались споры с букмекерами и потасовки. Но в итоге сошлись на том, что смерть от руки хозяина не считается. Не все довольны этим решением, но букмекеры уже объявляют о следующем бое, собирая ставки. Тело убитой собаки оволокли, накинув на лапу петлю. Бургеры сегодня загавкают. Слышу про питой, грубый голос. Га-га-га. Мне одну отбивную из Цезаря. Хи-хи-хи. Сплюнув, вздыхаю еле заметно. Да уж. Сам притащил и сам же уже пожалел сто раз. Видно, что развлечения братьям понравились. Пусть и стоят многие с бледным видом. Собачьим боям многих не удивить на антураж. Половину удовольствия от атмосферы запретности, от откровенных преступников по соседству. Сам же не люблю это. Вот честное слово. Видел в Азии не раз и не два. Снится пёсики не будут после джунглей и прочего. Но все равно противно. Больше двадцати боев, много даже для меня. Под конец запахи крови, вывалившихся кишок и ненависти сгустились настолько, что стали оси заемными. На пустыре вся земля пропиталась кровью и болью. Насмотрелись до тошноты и наорались до сорванных глоток. Дурной азарт захватил и меня, хотя казалось бы, что-то дикое, примитивное из самой глубины веков, не хорошее. при виде чужих смертей и животной злобы накатывало какое-то облегчение. Казалось, будто эти бойцовые псы преследовали лично меня по страшному первобытному лесу. И вот я справился, выжил. А они нет. Облегчение, странная свобода и неожиданное торжество. Я жив. Назад идем вялые, будто батарейки вытащили. Джокеры и еще несколько ребят дурачатся, но видно уже, что по инерции. «Гав!» — орет Лесли — делая вид, что сейчас вот вцепится в глотку Ларри, тому самому из бостонских пибоди. Мелкий, в самом деле мелкий, едва ли метр шестьдесят, парнишка хохочет, но с нотками истерики. В последнее время он сам не свой, отчего меня грызет совесть. Та официантка из кафе и в самом деле оказалась девицей облегченного поведения и еще более облегченной морали. Отвадили. Вот только у Ларри, судя по всему, она оказалась первой любовью. Переживает не только и даже не столько болезненный разрыв, сколько факт мерзотности любимой женщины. Джокер, несмотря на все чудачества, окровительствует Ларри. Не явно, а так, будто сам прошел некогда через что-то похожее. «Тш-ш, парни!» Негромко окликает вынурнувший из подворотни давешний гангстер, вытуривший с боев хулигана. Безошибочно вычленив взглядом меня и Андерсона, делает жест рукой. «Разговор есть». Переглянувшись, отделяемся от группы. Понравилось, понимаю, ярко, но очень уж грубо. Зрелище немного плебейское. Хотите увидеть настоящее? Не тупую стычку злобных зверюг, а бой человека и животного. С собаками, с собаками, подтверждает гангстер, усмехнувшись. Да не думаете, что это будут домашние писики. Настоящие бойцовые псы из тех, что натасканы на человека как на дичь с юга. Вижу еле уловимое сомнение на лице Давида, и, похоже, не я один. И не только собаки, — соблазняет бандит. Бывает и что поинтересней, ягуар, например, или крокодил. Переглядываемся. На лице президента азарт и какие-то красные огоньки в глазах. А нет, показалось. Надо посоветоваться, — перехватываю диалог. Конечно, — говорит тот, — дело серьезное, не для всех. Вот моя визитка. Как надумаете, звякните. свиду с нужными людьми, да, и безопасность гарантирую. Тут все четко. Кортонка с телефонным номером и детективное агентство Боба Марлоу. Вкладываю в голос весь доступный скепсис. Конспирация. Если что, то вы решили пройти краткие курсы частных детективов. Мы такие услуги в самом деле предоставляем. Никто не удивится, если небедные студенты из братства решат пощекотать себе нервишки на стажировке. Ну а бои. Так расследование привело, вы молодцы и герои, не побоялись, осмелились, настоящие граждане и все такое. Интересно, посоветоваться надо. Советуйтесь, не вы первые и не вы последние. Только выборочно, всем это ни к чему. Вон того точенького парнишку, кивок на Ларе, ни за какие деньги не возьму. Сам сорвется и другим проблем доставит. Мой вам совет, господа, уж простите за назойливость. Повидал я таких, как он. Нехорошие признаки. Стряска нужна, да длинная. Блядь, выпивка, Европа, иначе сорваться может. Дула в рот и уф. Жопа, жопа, жопа. Если уж посторонний это видит, ибади надо срочно реанимировать. Не хочу однажды вынимать его из петли. Да и вообще, раз уж влез в судьбу, нужно дальше держать над ним шевства. Сдержанно благодарим Боба и возвращаемся к парням. Что там? Не здесь? задумчиво отвечает Давид. Но, похоже, продолжение отрущобных приключений. Фотографии сделаны? Обижаете, босс? С точно рассчитанным легким недовольством сказал детектив, протягивая негативы и пакет с отпечатанными снимками. Все, как вы велели. Деньжич за ту шпионскую камеру отвалил кучу. Тебе останется. Отвечаю, изменив голос. Не последнее задание. Помни только. Молчок. Быстро закивал детектив, специализирующийся на следжке и фотографиях. Деньги вы мне платите немалые, но и люди на фотографиях. Вот и молчи. Дома просматриваю фотографии. Высокохудожественными назвать их нельзя. Да и лица кое-где смазаны, но узнаваемы, узнаваемы. Мелкий аргумент для настоящего шантажа, но когда-нибудь и эта мелочь может стать весомым хозярев на переговорах, может быть. Фотография в конверте и несколько строк. И вот политик заболевает перед важным голосованием в Конгрессе. А фотографий этих, да и других материалов за ближайшие несколько лет соберу предостаточно.